Глава 16. Друзья по несчастью. Она вот уже неделю не появлялась во дворе дома, и доктор Арама выходил из подъезда один. Устраивая наблюдательный пост возле окна, Саша даже развернул свой письменный стол с компьютером перпендикулярно подоконнику, чтобы весь двор был у него как на ладони. Зная примерное время, когда Рита выходила из дома по хозяйственным делам, Саша к этому времени уже успел выучить наизусть ее маршрут. Все магазины, рынки, аптеки. Он словно прилипал к окну и, дорезив глазах, всматривался в прямоугольный козырек подъезда, обрамленный, будто портретами в белых рамках, окнами первого этажа со всей прилегающей к этому центральному объекту местностью, включающей в себя посаженные, как попало, липы, тополя и кусты сирени, серую асфальтовую площадку и невзрачный слепой уличный фонарь. Иногда в появляющейся в поле его зрения женщине он явственно видел Риту и даже угадывал ее походку но спустя несколько мгновений понимал, что это самый настоящий обман зрения, и только лишний раз убеждался в том, что человек удивительное существо, склонное к самообману, которое всякий раз видит то, что хочет. Между тем, версии исчезновения Риты одна чудовищнее другой бродили в голове как привидение. А ведь она могла умереть Скоропостижно, но с другой стороны, если бы она умерла, то ее бы хоронили, и весь бы подъезд собрался, чтобы поглазеть на это пышное, торжественное и, главное, бесплатное зрелище. Нет, значит, она не умерла. Ну куда же она могла деваться? Разве что доктор Арама убил свою жену, а труп закопал, как водится. а «В лесу!» Рисуя страшные картины зверского убийства Маргариты, Саша стал находить в этом какое-то щемяще-сладостное, сродни мазохистскому, наслаждение. Но это скоро прошло, и тогда другая мысль овладела им. Рита заболела, и доктор на своей машине ездит ее навещать в больницу, возит цветы и фрукты. Хотя ни того, ни другого Саша не видел в руках своего ставшего в одночасье одиноким и несчастным соперника, все равно Оскар мог купить все это по дороге в больницу. И тогда Саша решил во что бы то ни стало выяснить, где именно лежит его возлюбленная, с тем, чтобы самому купить ей букет роз и принести в больницу, представляя как его с огромным букетом пропускают в палату, где лежит обложенная подушками и изнуренная капельницами Маргарита, он весь покрывался испариной. До того нежной и трогательной казалось ему это необыкновенно красивая и страшно несчастное в браке. Саша в этом никогда не сомневался. Женщина, приняв решение разыскать ее. Он, представившись пасынком Маргариты Арама, сыном он не решился, главным образом из этических соображений и попросту, чтобы не накликать беду на собственную мать. Для племянника же поиски пропавшей тетки выглядели бы не столь на его взгляд убедительными, не говоря уже о других категориях родства. Сначала позвонил в бюро по регистрации несчастных случаев. И там. Предварительно успокоив его тем, что женщина с такой фамилией у них не числится, Саши на удивление вежливо и сочувствием объяснили, как ему следует действовать дальше. Куда звонить, чтобы выяснить, в какой больнице лежит его мачеха? Он звонил почти целый день, но ничего полезного для себя так и не узнал. Обзванивать же Морги не решился. Оставался один выход – идти к самому доктору Араме и любыми путями выведать у него, где он прячет свою жену. По природе замкнутый и внешне стеснительный и робкий, но в глубине души дерзкий и упрямый, Саша в тот же день вышел из дома и сел на скамейку возле подъезда, где жил Оскар, и стал поджидать его возвращения с работы. Он еще не знал, о чем говорить с незнакомым ему человеком, но на всякий случай запасся пакетом с бананами, которые якобы предназначались больной. Без какого-либо плана, полагаясь лишь на интуицию и решив действовать в соответствии с обстановкой, он, дождавшись приезда Оскара, встал со скамейки, подошел к нему. И краснее произнес первое, что пришло ему в голову. «Добрый вечер! Меня прислала подруга вашей жены!» И тут на его счастье Арама, которого вывел из задумчивости голос незнакомого молодого человека, вдруг вздрогнул, резко повернулся и нечаянно выдал ему чудесную подсказку. Он спросил, «Вы от веры?» «Да, от веры!» Радостно солгал Саша. Она хотела прийти к вам сама, но у нее что-то там не получилось. Вы не могли бы сказать, где находится ваша жена Маргарита, чтобы Вера навестила ее? Она бы съездила в больницу уже сегодня. Какую еще больницу? А разве ваша жена не в больнице? Но вместо того, чтобы ответить, Арама внимательно оглядел стоящего перед ним паренька с головы до ног, и вдруг пригласил его зайти к нему. Понимая, что самое страшное, что может произойти в квартире Арамы, это полное Сашина разоблачение, тот немедленно согласился. Они поднялись, и за это время доктор не произнес ни слова, открыл дверь и жестом пригласил Сашу войти. — Проходите сюда, молодой человек, можете не разуваться. Вот кресло, присаживайтесь. Хотите чего-нибудь выпить? Нет, спасибо, я не пью. Вот и замечательно. Так значит, вы от Веры. И что же вам сказала Вера о моей жене? Ничего. Саша почувствовал, как защипала его глаза, а в ушах зазвенело. Ему захотелось ясности и немедленно. Больше того, я не знаю никакой веры. Я ваш сосед. Живу в доме напротив. Мы с вашей женой немного знакомы. Он посчитал это вполне безобидной ложью, поскольку сейчас самым важным для него было все-таки выяснить хотя бы что-нибудь о ее исчезновении. Я несколько раз помогал ей донести сумки, мы разговаривали, а потом она стала давать мне книги. Он не смог придумать ничего более нейтрального и безобидного, чем книги, тем более что они наверняка имелись в каждом доме. И что могло быть дурного в том, что взрослая женщина по дружбе, просто в знак симпатии к соседу, почти мальчику, снабжала его хорошей и, главное, полезной в его возрасте литературой? Значит, наврал. Арама выглядел разочарованным. Наврал. А про Веру откуда знаешь? Так вы же сами сказали. А, и правда. Значит. Ты подошел ко мне, чтобы выяснить, где моя жена. Ты, случайно, не в юридическом учишься, наследователя или прокурора? Нет, а почему вы так решили? Это не я решил, а ты наверняка решил, что я убил твою соседку, то бишь свою жену. <звы> Саша густо покраснел и, не выдержав, улыбнулся. Да примерно такие мысли у меня и были это глупо а ты не боишься что не выйдешь отсюда боюсь честно признался он но перед тем как дать мне выпить яд или застрелить меня из пистолета с глушителем все таки скажите где ваша жена и тут он увидел что в глазах харамы блеснули слезы самые настоящие если б я «Только знал!» «Но ведь вы же в тот вечер были вместе!» Выпалил Саша, не успев подумать о последствиях. «Я же сам видел!» «Бедолага! <смех> да ты никак влюблен в мою Риту! Ты следил за ней! Понятно, интересно, и много вас таких!» «И где же вы ее потеряли?» Не обращая внимания на издевательский тон доктора, спросил Саша. Поссорились. Она вышла из машины. Не фантазируй. Все гораздо проще. Мы были в гостях. Ах, и оттуда уже она ушла с другим мужчиной. Вот и все. И больше не вернется. Не знаю. Мы с ней не виделись с тех самых пор. Она не звонила. Вот такие дела, парень. «Тебя как зовут-то?» «Саша!» «Так, может, все-таки выпьешь хотя бы пивка?» «От пива не откажусь!» ну, «Вот и отлично!» Оскар пошел на кухню. «Послушайте!» Крикнул ему вдогонку Саша. «Ну как же вы могли все это время не разыскивать ее и не убедиться хотя бы в том, что с ней все в порядке? А что, если вы ошиблись, и она ни с кем не ушла, а ее похитили, к примеру?» Вы точно знаете, куда и с кем она ушла? Можно сказать, что так. Он вернулся и поставил на стол перед гостем банку с пивом. Давай выпьем за знакомство. Знаешь, это даже хорошо, что ты не побоялся и подошел ко мне. Люблю таких людей. Правда, приврал самую малость, но это ничего. Ты действительно встречаешься с моей женой, разговариваешь с нею. «Не совсем. Просто я хожу за ней. Куда она, туда и я. На рынке наблюдаю, как она покупает продукты, как смешно торгуется. Она у вас красивая, и я хотел бы познакомиться с ней поближе, конечно. Я понимаю, все это глупо. И то, что мы сидим здесь с вами и пьем пиво, разговаривая о ней, и то, что я признался вам в том, что влюблен в вашу жену». Ну, а любви, положим, я слышу первый раз. Да какая разница? Просто я извелся весь в эту неделю. Даже стол придвинул к окну, чтобы лучше виден был двор, ваш подъезд. Я и сам не знаю, что со мной. Выходит, мы с тобой друзья по несчастью. Да уж, ну и дела. Вы мне не ответили. Она здорова. Вы наводили справки? Один человек обещал мне ее разыскать. Я даже заплатил ему, но пока все безрезультатно. А в милицию не обращались? Хотел обратиться, но меня отговорили. Если бы это было настоящее похищение, я бы, разумеется, обратился. Но Рита ушла сама, ее никто не заставлял. И один мой приятель видел, как она садилась вместе с этим типом в его машину. Так. Какой смысл обращаться в милицию? Меня же насмех смех подымут. «Я мог бы вам помочь, если бы знал хотя бы имя и фамилию того, с кем она ушла. Он не москвич, а потому бесполезно обращаться в паспортный стол или подобную контору. Он птица хоть и высокого полета, но залетная, хищная. К тому же он не русский». Вот только национальность я его так и не понял. Зовут Амфиорай. Ты когда-нибудь слышал такое имя? Нет, ну, похоже на греческое. Вот, я его греком про себя и зову. Они давно знакомы? Осторожно, спросил Саша, тихо ставя уже пустую банку на стол. Этот Амфиорай Ирита. Мой приятель... Тот самый Ощепков, мать его, утверждает, что они познакомились в тот день, как раз на той вечеринке, и я даже верю ему. Одного не могу понять, как эта моя Рита, такая домашняя клуша, вдруг решилась на то, чтобы сбежать с первым встречным и даже не позвонить мне, ничего не объяснить. Ладно бы мы с ней ругались или жили плохо, Ничего подобного, все было замечательно. Саша вдруг понял, что этот несчастный доктор, даже и сам того не подозревая, страшно рад, что наконец-то ему есть перед кем выговориться, а потому слушал его, не перебивая. А ты говоришь, может, перекусим? Хочешь, я поджарю яичницу? Нет, мне пора. — Вы уж извините, что я так нахально вторгся к вам. Разбередил душу. Я попробую найти этого Амфиарая. Фамилию не знаете? — Знаю. Динос. Амфиарай Динос. Так ты не забывай меня. Заходи. Запиши мой телефон. — А вы на всякий случай мой. Вдруг пригожусь. Саша вышел от доктора Арамы с приятным чувством. Ему доверились. Ему открыли душу. Дали номер телефона, по которому он теперь имеет полное право звонить. Для первого раза это неплохо. Да и вообще, дружба с таким человеком, как Оскар Арама, дорогого стоит. О нем, как и о Рите, Саша впервые услышал от своей матери, которая все время лечилась у него и которая, несмотря на все свое уважение к доктору, все равно считала его слишком старым для такой молодой и красивой жены, как Рита. Так и случилось, что отчасти именно ее разговоры и послужили причиной повышенного интереса Саши к взрослой женщине, видеть которую он мог каждый день из своего окна. Сашина мама, не подозревая об этом, время от времени лишь подогревала этот интерес рассказывая какие-нибудь пикантные подробности из супружеской жизни доктора Арамы, суть которых всегда неизменно сводилась к одному. «Рите нужен другой мужчина, который мог бы в корне изменить ее жизнь и наполнить другим смыслом. Я вообще не понимаю, что их связывает». Говорят, что он даже не позволил ей в свое время учиться, представляешь? Ненавижу таких мужиков. Он что же это? Думает, что она так всю жизнь и просидит в заперти? Вот увидишь, когда-нибудь она его бросит. Понятное дело, что разговоры эти не были предназначены для ушей сына-подростка, а потому велись они преимущественно на кухне когда Сашины родители оставались одни. Окно кухни выходило как раз во двор, и появление Риты уже само по себе являлось своеобразным источником темы для разговора. И Саша сначала невольно, а потом уже и специально стал подслушивать, что же такого нового расскажет его мать про эту семью, про Риту. И получалось, что Рита, рано вышедшая замуж за Оскара, глубоко несчастна. Слушая все это, Саша никак не мог взять в толк, с чего эта мать приходит к таким выводам. Ведь он сам видит Риту чуть ли не каждый день, и она вовсе не похожа на несчастного человека. Лицо у нее, как правило, спокойное, взгляд приветливый. Она охотно здоровается с соседями, улыбается, ей нравится делать покупки, она любит разговаривать с продавцами, смеется, шутит. Разве может так вести себя особо, чей психологический портрет в сугубо мрачных тонах рисовала Сашина мама? И однажды Саша вдруг все понял. Это произошло в тот незабываемый пасмурный день, когда его мать... Ирина Васильевна Алфимова вдруг появилась перед сыном и мужем в новом голубом платье, сильно напоминающем по фасону платье Риты и с распущенными на ее же манер длинными волосами, и объявила чуть ли не со слезами радости на глазах двум своим близким людям, что она полюбила другого человека и уходит к нему. «И ушла!» А спустя несколько дней, когда отец рассказал сыну, что Ирина Васильевна ушла к мужчине много младше ее, Саша сразу понял, почему его мать так интересовалась жизнью своей молодой соседки. Она словно психологически подготавливала своего мужа к тому, что и ей, не старой еще женщине, не поздно начать все сначала с другим более молодым мужчиной. И хотя отец был старше матери всего на 6 лет, Ирине Васильевне, видимо, и этой разницы в возрасте оказалось достаточно, чтобы бросить мужа и уйти к другому. Но ее сомнительное счастье продлилось не больше недели, и она вернулась домой. Ее новоиспеченный сожитель, жених и любовник в одном лице, оказался уголовником, обобравшим свою возлюбленную подчистую. Она вернулась рано утром с синим лицом, выбитым зубом и в одном голубом разорванном платье на голое тело. С тех пор о семье Арама в доме не упоминали, даже когда Рита совсем исчезла. И только Саша иногда, оставшись дома один, Доставал матери на голубое платье и, надевая его на себя перед зеркалом, представлял себе, что видит Риту. Задумавшись, Саша постоял какое-то время на крыльце, вспоминая разговор с Оскаром, после чего быстрым шагом двинулся к своему дому. «Амфиарай Динос! Грек проклятый!» Он боялся повторений истории со своей матерью а потому гнал от себя эту жуткую картину возвращения Риты домой. И вдруг земля покачнулась под ним, а голова закружилась, как закружилась совсем недавно от выпитой натощак в обществе одноклассников, тогда он решился испытать на себе действия настоящей водяры, водки к желке. Прямо на его глазах, из подъехавшей к их дому, Из затормозившей на огромной скорости большой черной машины вышла Рита и, ничего не видя, перед собой бросилась к подъезду. Она была внебрежно запахнутым и придерживаемом на груди руками темно-синем плаще, из-под которого снизу выбивались густые складки какого-то черного прозрачного наряда и в туфельках на каблучках. «Облако духов!» Сладкий ветер, призрачное видение. Она пришла просить развода, с горечью подумал Саша, и сердце его при этом сжалось, и он почти рухнул на скамейку. Понятное дело, он не мог не взглянуть на сидящего в машине мужчину. Отойдя за угол, откуда лучше всего просматривался салон, он несколько минут оценивал его счастливого соперника, сидящего закрытыми глазами на переднем сиденье и казавшегося крайне задумчивым, после чего вернулся на скамейку и теперь уже следил не только за машиной, но и за подъездом. Да, ни доктор Арама, ни даже сам Ален Делон и Том Круз не шли ни в какое сравнение с этим молодым греческим богом, с его блестящими черными волосами, матовой кожей и огромными зелеными глазами. Мужчин такой редкой красоты и породистости Саша еще не встречал, разве что на портретах кисти Иванова. Но голова Амфиарая была даже совершеннее знаменитой головы Иоанна Крестителя, и Саша понял, что потерял свою возлюбленную как потерял ее и Оскар. И теперь они, брошенные, будут дружить, перезваниваться, ходить друг к другу в гости, пить пиво и вместе тосковать. Смешно! Скорее всего, доктор Арама продаст эту квартиру и переедет в какое-нибудь другое место, чтобы ничего не напоминало ему об этой его прошлой счастливой жизни. Вот такая странная и нелепая цепочка из мыслей прозвенела в голове и рассыпалась, растворилась в новых впечатлениях, когда Саша вдруг увидел, как длинные и тонкие пальцы амфиарая обняли обтянутый кожей руль. Мягко заурчал мотор, и машина не слышно как сытый, лоснящийся жук выехала со двора. Этот амфиорай не дурак. Он понял, что разговор Уриты с Оскаром будет длинным, и за это время он успеет не только заправить машину бензином и купить сигарет, но даже поспать. На крыльце показалась женская фигура, и сердце Саши забилось. Но нет. Это была не Рита. Женщина покурила и снова зашла в подъезд. Через некоторое время снова вышла, покурила. Она была так похожа на Риту, что Саша даже успел разозлиться на нее. Шло время. Сашина голова готова была раскалиться от солнца, но он все не уходил, ждал развязки.